Глава шестая Раздел первый До леса я разрешаю справному пройти легкой рысью, пусть разогреется. Тяжелый сидор чувствительно постукивает по спине, в нем как-никак полторы сотни патронов. Коленями я ощущаю, как мерно и ровно раздувается бока жеребца, я надвигаю глубоко на лоб фуражку и спускаю околышный ремешок на подбородок. Дорога уже не видна, остается только довериться справному его чутью. Он молниеносно выбрасывает каждый из своих четырех подкованных копыт, определяя наперед, где оно опустится. В его узкой длинной голове спрятан хитрейший арифмометр. Справный влетает в лес, как в глухую ночь. Ничего не видать, даже ушей жеребца лишь ощущается давление двух стен из деревьев, близко подступивши к дороге. Стук копыт эхом гуляет справа налево и слева направо. Гулка в лесу. Наверное, за километр слышен конский топот. Наконец-то шарая роща с ее гулом уходит назад, отваливает, как льдина от над берега. Мы несемся теперь по смешанному лесу, густому пахнущему болотом, мятой и белокрыльником. «Неужели проскочим?» «Молодец, справный, жми! Несись!» Копыта жеребца равномерно отмахивают метры, а дыхание его даже не слышно. Миноносец, не конь. Кажется, что деревья, пропустив нас, смыкаются позади, как волны. «Та-та-та-та!» — -та -та", стучат копыта. «Чах-чах-чах-чах!» — -чах -чах", отдает в лесу. «Давай, справный, давай!» Справный взлетает на пригорок, стук копыт вязнет в песке, но скорость бега остается прежней. На вершине пригорка веет легким теплом, как от свежепогасшего костра, а через минуту мы снова спускаемся в сырой и холодный лес. Здесь вокруг болото, и дорога идет по неровной, давно уже провалившейся насыпи. Хлесть! я на миг приподнялся, Оторвался от Луки, и ветка тут же сорвала с меня фуражку. Не удержал ремешок. Но не останавливаться же. Ветром разметала волосы, смочила дождиком, пригладила холодком. Ладно, черт с ней, с фуражкой. глаза целые, хорошо, прорвемся, справный, прорвемся. Впереди, из темноты, с середины дороги. Раздается нестройно в два голоса. «Стой! Стой!» Значит, ждали все-таки. Ждали, как будто дождем под рубах ухлестануло, заморозила кожу до пупырышек, а рука уже сама по себе, не дожидаясь приказаний, бьет жеребца под брюха у ног по самому болючему. Справного швыряет вперед, как снаряд Катюши по рейкам. Я только и успеваю, что вцепиться в притороченный к луке поперек седла пулемет. Тугой воздух ударяет в наклоненную голову. Слышно, как сзади, где-то далеко шлепаются о землю комья, вывороченной копытами земли. «Стой!» Это сбоку, справа и слева, с темноты, из дождя из за деревьев. «Стой!» Это уже за спиной. Хрипло испуганно, из-под града земляных ошметков. Они чуть подрастерялись. Проворонили несколько секунд, а несколько секунд для меня сейчас целая жизнь. Та-та-та-та! Сзади и шмасера Очередь рвет воздух возле уха, свистит. Та-та-та-та! Из другого автомата. Высоко по листве, по сучьям. А копыта — тах-тах-тах, тах-тах-тах, а дорога в спасительный поворот. Я ощущаю по его легкому наклону справного, облегчая ему поворот, чуть свешиваясь с седла. Сзади — тах-та-та-та, в перебой длинно, из двух автоматов. Копыта — тах-тах-тах, снова две длинные очереди. До пределов магазина, до упора подавателя в ограничительный выступ. Поздно. Поздно. Справный ушел за деревья. Пули щеплют щепу, щелкают осучья. Седло прыгает подо мной воздух, давит холодом голову, закладывает уши. Дорога снова выпрямляется. Справный все еще взбешен коварным ударом плети. Он зажимает зубами железные удела. Сейчас его ничем не остановишь, пока не пристанет. Не так далеко уже и до инши. Река сдержит коня. И снова «Стой!» Сколько же их рассыпалось по дороге! Голос грубый, граммофонный. «Ну давай, справный, рвись! Еще разок! Плетью низу! Они выставили на шляхе двойную засаду, выстроили дубль «Рвись, правный И вдруг слева резкий фальцетом вскрик «Справный!» И свист в два пальца с высокой ноты на низкую, по-особому, и опять сильно и визгливо «Справный!» «Это горелый!» Человек с обожженной щекой и высоким, как будто сорванным голосом. Он узнал справного. По стуку подков, по дыханию узнал. Копыта справного вдруг идут юзом по мокрой земле. Он упирается ими, ходит из стороны в сторону. Он останавливает бег. Я чувствую, как натягивается правый повод. Жеребец выворачивает голову к той стороне дороги, откуда раздался окрик. «Справный!» — остро и резко звучит фальцет в лесу, И снова свист с медленным затуханием. Справный помнит своего бывшего хозяина. А, черт! Он помнит сахар, руки, свист, голос... Я бросаю на миг поводья, чтобы обмануть жеребца. Ну, отпусти у дела рву правый повод резко, чтобы причинить боль, заставить жеребца забыть о голосе призывном свисте, пусть порвет губу, да крови. Я плохой хозяин, жестокий, но пусть хоть боль заставит справного забыть о добрых ладонях и сахаре. Жеребец! Держит у дела, как в клещах. Он прислушивается к лесу. Он медленно шагает по дороге. О, черт! Я теряю спасительные секунды! Мы совсем не подумали о том, что справный может до сих пор помнить Горелова, может до сих пор любить. Справный! На этот раз радостно, особенно визгливо. Конь. Останавливается, я снова, повторяю свой маневр, бью плетью под живот. У дела, наконец, высвобождаются от хватки зубов, я рву поводок, режу губу. скачи, справный, скачи, уходи, не верь памяти, не верь тем ладоням. Но жеребец, вместо того, чтобы рвануться вперед, взвивается на дыбы и ржет. Громко, призывно ржет. Он жалуется на мою жестокость, на удила, разрезавшие нежные губу, на хлыст. Он зовет своего бывшего доброго хозяина, зовет того, кто никогда не бил его и не рвал, хитря удила на сторону. Я едва не падаю с седла, держусь за пулемет, чтобы не скатиться, ноги упираются в дон со стремян, чувствую, как натянулись путлища. Вот-вот сорвусь вниз. Что ж ты делаешь, справный? Он опускается на переднее копыто, как будто удовлетворенный тем, что напугал меня. Ну, вперед же! Ну, вперед! Оттуда, где звучал призывный голос и свист, бьет автомат. Пламя чуть высветляет ветки в стороне от дороги будто там примус разжигают в лесу. Все, это все. Справный, рванись вперед. Горелый стреляет на твое ржание. Ты слишком крупная мишень, чтобы он не попал. Пока пули прошли стороной, еще секунда другая у нас есть. Ну, я бью его хлыстом. Он вертится, переступает с ноги на ногу и ржет. Это не ржание, а крик боли и досады. Снова очередь. Ах, ты ж справный! Что ты наделал, дурак? Коленями, икрами, лодыжками, всей внутренней поверхностью ног, сжавших с обеих сторон круп жеребца, я чувствую, как... Вздрагивает жеребец под строчкой пуль. Я слышу глухое чваканье. Все. Рву карабинчик, высвобождая МГ. Справный хрипит. Ему прошили весь левый бок. Он заваливается.